О Генри, последний лист. В небольшом квартале к западу от Вашингтонского сквера. Улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица, там даже пересекается мое себя раза два. Некоему художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом закраски, бумагой и холст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 Затем они перевезли туда с шестой винью несколько лавионных кружек и одну-две жаровни и основали колонию. Студия с Ю и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. До Джонси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 В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмонией, незримо разгоревал по колодне, касаясь то одного, то другого своими леденными пальцами. По эстсаду этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв. Но здесь, в лабиринте узких поросших мохом переулков, он плелся на газанагу. господина пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, молочровая от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупица с красными кулакищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на окрашенной железной кровати.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 Ну, когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть один раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам обручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного из десяти. После того, как доктор ушел. Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размыкла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонсии с чертежной доской, насвистывая рэктайм. Джонсия лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонсия уснула.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 Если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик, противный старый бултунишка. Вот настоящая женщина! закричал Бирман. Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами. Полчаса я говорил, что хочу позировать. Боже мой, здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонсси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да.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 Сью устала повиновалась. И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виделся один лист плюща, последний. Все еще темно-зеленый у стебелька.